история случилась в одном маленьком тихом городке однажды летним днем ой <ролевый> да <связь> и такой уж он тихий этот городок <связь> чуть не забыл наш городок находится в самом настоящем королевстве Да-да! В королевстве Нидерланды. Вот так-то. А еще эту страну называют Голландия. И значит, в маленьком городке живут самые настоящие голландцы. Между прочим, прекрасные люди. Итак, однажды летним днем. Что ж это такое? Угода. Какое-то кошачье царство! А все потому, что жители города очень любят кошек. Вон их сколько, этих кошек! Усатых и хвостатых, пушистых и не очень, домашних и бродячих. В этот час на маленькой городской площади людей совсем не видно, зато кошки так и шастают. Особенно возле палатки со свежей рыбой. А вот тут-то... Все и началось. На площадь с легким урчанием въехал автомобиль, шикарный голубой «Шевроле». Он уже почти поравнялся с рыбной палаткой, как вдруг под колеса метнулась кошка. Машина резко вильнула в сторону и трах! Врезалась в палатку сильного удара, легкая палатка развалилась, а продавец вместе со свежей рыбой оказался на земле. Сидящие вокруг кошки ринулись в разные стороны, а голубой шевроле рванулся с места и через секунду скрылся из глаз. Но ты его и не было. Вскоре к разбитой палатке прибыла полиция и скорая помощь. Беднягу-продавца с синяками и шишкой на голове отвезли в больницу. Полицейские разобрали обломки, а свежей рыбой занялись кошки. Быстренько растащили по укромным местам и, не торопясь, с удовольствием пообедали. Между тем, на месте происшествия собралась небольшая толпа. Жители громко обсуждали ужасный поступок водителя. Нет, я все-таки не понимаю. Ну, как можно так поступить? Сбить человека? Бросить его? И спокойно, простите, смыть? Да. да кто же он после этого? Да, да негодяй, негодяй. Вот Правильно, самый настоящий преступник. Да. Жуткий тип. Да. не стыда, ни совести. Чудовище. Да. Но вот на месте преступления появился представитель прессы редактор местной газеты. Это был румяный молодой человек с круглыми голубыми глазами и светлой пушистой шевелюрой. Звали его Тиббе. Да-да, простое голландское имя. Тиббе задал пару вопросов полицейским и потом разговорился с давним знакомым, старым школьным учителем господином Смитом. Ну, как же так, господин учитель? Неужели никто не видел эту машину? Никто? Ну, быть такого не может. Ведь это случилось среди белого дня. Ну, и что? Время было обеденное, все обедали. Кроме кошек, никого поблизости не было. Да. А этот негодяй-водитель, я уверен, даже не затормозил. Дал газ. И все, теперь ищи его, свищи. Ну, а пострадавший? Mm -hmm. Ну Сам продавец. Ну, он тоже ничего не видел. В момент удара перебирал лотки с рыбой. А когда пришел в себя, машины уже и след простыл. Значит, кроме кошек, свидетелей нет. Ну, выходит так. если бы кошки умели разговаривать. Да. Тем временем люди уже обсудили случай с таинственным автомобилем и стали потихоньку расходиться. Отправились домой идти бы вместе со старым учителем. Солнце уже садилось, но было еще светло, и тут... На другой стороне пустынной улицы под большим развесистым деревом, задрав голову, стоял большой пес и яростно лаял. Вот глупые псины. Загнал на дерево несчастную кошку, а шуму на весь белый свет. Да, что-то сейчас слишком он надрывается, будто на дереве не кошка, а леопард. В это время подошел хозяин и оттащил рычащего пса. Тип бы еще раз взглянул на дерево и вздрогнул. Что такое? На вершине дерева качнулась ветка. За ней другая чуть пониже, Затем третья. На улице было тихо, И ветки качались не от ветра. Кто-то спускался с дерева, Но это была не кошка. Оба спутника осторожно приблизились к дереву И глянули вверх. В густой листве Ничего не разобрать Как вы думаете, кто там может быть? Не знаю, может Обезьяна? Это... Откуда же ей взяться? Над ними раздался сильный шорох и хруст веток Листья шуршали все ближе, ближе И вот из листвы показалось Нет, не цепкая обезьянья лапка и острый когти леопарда. Прямо над их головами на корявый сучок опустилась маленькая женская ножка в изящной лакированной туфельке. «Боже, это же дама!» Вслед за ножкой из ветвей показалась личика с рыжей челкой и с большими испуганными глазами. «Она ушла?» Кто? Кто? Собака. Ушла. Ой, какое счастье. Спускайтесь. Ой, тут слишком высоко. Может, вы поможете? Ну, конечно, конечно. Одну секундочку. Рядом с деревом стоял фургончик. Типа мгновенно забрался на крышу и протянул даме руку. Держитесь. Цепляясь за ствол... Она перебралась на нижнюю ветку и схватилась за его руку. Ой, ой. Потом, вот так фокус, ловко скакнула на крышу фургончика и спрыгнула на землю. Ой, ой. с благополучным приземлением. Ой, благодарю вас. Ничего не могу с собой поделать. Только увижу большую собаку сразу железу на дерево. Глядя на странную даму, газетчик Тиба не верил своему счастью. Ну и денёк выдался, думал он. Сначала авария, теперь дама, удравшая от собаки на дерево как кошка. Одна новость хлеще другой. Вот уж повезло. Между тем дама стряхнула с юбки пыль и мелкие веточки и беспокойно оглянулась. Ой. Где же моя сумочка? Вы случайно не видели? Она такая желтенькая. Нет. Она упала из дерева Ой! Да вот, же она. Дама поднялась с земли, нечто дряхлое, похожее на чемодан цвета апельсиновой корки. Где она откопала эту рухлить? Подумал Тибэ. Вот, теперь все в порядке. А вы в этом уверены, юфрау? Да-да, вы не ослышались. Юфрау так обращаются в Голландии к девушкам. Ну что же, большое вам спасибо. Я, пожалуй, пойду. До свидания. Дама пожала плечками, повернулась на каблучках и медленно пошла прочь по аллее. Оба смотрели ей вслед. В наступающих сумерках одинокая фигурка с нелепым чемоданчиком выглядела беспомощно и сиротливо, Типа трогнуло сердце и слегка перехватило горло. А старый учитель сказал, «Я, конечно, могу и ошибаться, но мне почему-то кажется, что наша знакомая не совсем знает, куда ей идти. Вернее сказать, совсем не знает. Может, я и не прав. Господин учитель, да. а что, если мне догнать ее и задать парочку вопросов?» На вашем месте, молодой человек Я бы давно это сделал Да, но ведь она может подумать, что я... Если вы ее не догоните, она подумает, что вы самый настоящий олух да? Бегите, бегите а -а -а. скорей Тут на каждом углу собаки Ой! Ты бы понесся вдоль аллеи Но как же он мог забыть про этих собак? Они снова могут напасть на незнакомку Скорее, скорее Ага, вон ее силуэт Дама с чемоданчиком свернула за угол Тибо добежал до угла Свернул за него И встал как вкопанный На улице никого не было Ни дамы, ни чемоданчика Тибо огляделся По обеим сторонам улицы Был глухой высокий забор Не могла же она перемахнуть через забор? Хотя при ее способностях... Да, ну ладно. Кажется, пора домой. На сегодня чудеса окончились. Но чудеса, кажется, и не думали кончаться. Скорее всего, они только начинались. Придя домой... Тип уселся за пишущую машинку и начал писать заметку. А в это время через две улицы от его дома в небольшом саду под кустом Жасмина сидела на своем чемоданчике странная дама. Вид у нее был невеселый. Город накрыла темнота, в саду было прохладно и сыро, Вскоре из темноты выступила черная кошка. Подозрительно принюхиваясь, она остановилась неподалеку от куста, и тут, вот они чудеса, дама обратилась к черной кошке на чистейшем кошачьем языке. Тетушка, тетушка, я здесь. Старая кошка выгнула спину и ответила даме, разумеется, по Ах, вот оно что, это ты, вы узнаете меня. Тебя мудрено узнать, и все-таки ты. Мурли, моя племянница. Да, да, тетушка. Ой, я пришла к вам, потому что... Я слышала, что с тобой случилось, но думала, что это слухи. Все кошки только об этом и говорят. Как же ты докатилась до такого, Мурли? Это же подумать страшно, превратиться... Человека. Стыд и срам. Может, тебя заколдовали? Не знаю. Но как это произошло? Я помню только, что вышла из дома кошкой, а, -а, -а вернулась вот... Уму непостижимо. Ой, ни шерстки, ни хвоста. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Холодно только Одежда на тебе сразу появилась? Нет, не сразу Мурли смущенно потупилась Я ее одолжила у своей хозяйки Ее как раз не было дома Стащила, значит Ну, не могу же я ходить без одежды А чемоданчик? Тоже одолжила? Ну, в общем... А что там? Пижама? зубная щетка, полотенце и мыло. Мыло? Значит, ты теперь не моешься язычком? Нет. Тогда все пропало. Я-то думала, что все еще обойдется. Да, теперь надеяться не на что. Тетушка, тетушка я ужасно хочу есть. У вас случайно не найдется чего-нибудь? Случайно не найдется Свой ужин я уже съела А хозяйка у меня ужасно аккуратная Крошки не оставит Все прячет в холодильник mm. А она добрая? А что? Ну, может, она возьмет меня к себе Ты что? В таком виде? Ну, надо же мне где-то жить Может быть, вы мне посоветуете? Значит так Слушай меня внимательно Через сад живет кот старого учителя. Его зовут Косой Симон. Кого, учителя? Да нет, ну, кота, конечно. Этот Симон знает всех окрестных кошек и их хозяев. Думаю, он тебе поможет. Ой, большое спасибо, тетушка. И напоследок мой тебе совет. Умывайся язычком, вылизывай себя, И выбросит это мыло! Брр, какая гадость! С гордо поднятым хвостом кошка отправилась к дому, а ее бездомная племянница отправилась на поиски жилища. В это время Трудолюбивый Тиббе в своей квартирке достукивал на машинке заметку об аварии на площади. Тиббе жил в мансарде. Вообще-то это был чердак, но очень удобный. Единственным неудобством мансарды было то, что в чердачное окно часто лазали кошки. Тиббе закончил последнюю строчку. В комнате наступила тишина. И тут Тибе услышал, как на кухне что-то звякнуло. Тюхуди, опять лезут. Ну совсем обнаглели. Тибе, конечно, имел в виду кошек. Он был человеком добрым и терпеливым, но иногда его терпению приходил конец. Сняв с ноги тапочек и, зажав его в руке, Тип бы бросился на кухню. Распахнув дверь, он замахнулся тапочком и гаркнул. «А ну, брысь!» И тут же осекся. Да и было чего. На полу, возле мусорного бачка, опустившись на коленки, сидела знакомая дама. Та самая, с дерева. Глаза ее испуганно округлились, рыжие волосы торчали в разные стороны, В руке был зажат рыбий хвост. Простите, пожалуйста, я тут случайно попала на крышу, а из окошка так приятно пахло, вот я и не выдержала, влезла к вам на кухню. Глядя на даму, Тип смущенно вертел в руках тапочек, не зная, куда его деть. Кажется... Она хочет есть, подумал он. Но, к сожалению, я съел всю рыбу. Но если хотите, я могу гостить вас мисочкой, чашечкой молока. Ой. А может, вы не отказались бы от бутерброда? От... Я... С сардиной. Ой, с удовольствием. Тогда, тогда положите вот этот Куда? Ну, вот этот на место и вымойте, пожалуйста, руки. Типа... Показал на рыбий хвост, который она держала в руке. Дама выбросила хвост в мусор, вымыла руки в душевой, присела на краешек стула и стала следить за тем, как открывается банка сардин. Ой. А можно узнать ваше имя? Амурли. Юфрау Мурли. Очень приятно. А меня зовут. Господин Тибе. Ха. Откуда вы знаете? О, вас тут многие знают Ну, не такая уж я известная личность Ничего подобного Все мои знакомые говорят, что вы сама доброта Я? Угу. И никогда на них не ругаетесь На кого? На моих знакомых От этого разговора у бы слегка помутилось в голове Кто такие эти знакомые? И почему он на них должен ругаться? Нет, лучше помолчать. Пока Фрау Мурли управлялась с сардинами, Тип Б украдкой поглядывал на нее. Простите, а где же ваш знаменитый чемодан? Чемоданчик. Вы хотите сказать, моя сумочка? Она там, за окном, на крыше. Значит, вы не только по деревьям лазаете, но и по крышам? Ну, так получилось. Интересно. И что же вас привело на крышу? Ну, если не секрет, конечно. Да нет, конечно. Просто я искала жилье. Жилье? На крыше? Ну, да. Понимаете, мои знакомые сказали мне, что вы... Тиба вздрогнул. Опять эти знакомые. Да кто же это такие? Господин Тиба. Вы меня слушаете? О, да, да, да, да. Я весь, внимание. Ну так вот, мне сказали, что вы единственный человек, который может мне помочь. А, помочь? Да. Ну, конечно, с удовольствием. Господин Тибе, значит, это правда. Вы самый добрый человек в этом городе. Тиб не возражал, а Мурли вся сияла от радости. Ах, господин Тибе, значит, я могу остаться? Ну, конечно. Ой, вы не представляете, как вы меня выручили. Мне же совершенно некуда идти. Просто кошмар какой-то. Если бы не вы... И тут, наконец, господин Тибе осознал, что происходит. Молодая дама ищет жилье. Прекрасно. И находит его у господина Тибе. Правда, без его согласия. Ну уж нет, этому не бывать. Простите, Юфрау, видите ли, вы не совсем правильно меня поняли. Да? Ну, то есть, вы, конечно, можете остаться, выпить кофе, все такое. Но что касается жилья, тут я ничем не могу помочь. А, а как же... как же я... Ваши знакомые меня с кем-то спутали. Вы сами видите, тут и одному тесновато. Ой, а мне кажется, здесь столько места... Прошу прощения, юфрау, но мне так не кажется. А, а, господин Тибе, мне бы только переночевать... А завтра... Ну, милейшая юфрау, здесь только одна кровать. Второй у меня нет. А мне не нужна кровать. <связь> То есть... Как вот? <связь> у вас в кладовке стоит большая коробка. Ну, картонная такая, из подконсервных банок. Извините. Извините, я... Вы... <связь> Вы собираетесь спать... В коробке? Конечно, если вы только подстелите мне газетку. Тут типа осенила. Ну, конечно, как же он сразу не догадался. У нее просто-напросто нет денег. И она стесняется об этом сказать. Вот же в чем дело. Знаете что, тут неподалеку есть гостиница. Небольшая, очень уютная и недорогая. Я вам дам денег, и вы прекрасно там устроитесь. Нет, нет, нет, нет. Что вы, что вы, не беспокойтесь, пожалуйста. Все в порядке. Я и так уже доставила вам много хлопот. Свалилась, как снег на голову. В общем, всего хорошего. Счастливо оставаться. Спокойной ночи. Извините, пожалуйста, за беспокойство. На прощание юная дама попыталась улыбнуться, но вместо этого губы ее задрожали, а в широко раскрытых глазах показались слезы. В комнате стало тихо, на улице зашумели деревья, и в окно робко стукнули первые капли дождя. Знаете, юфрау, пожалуй, не стоит вам никуда идти. Оставайтесь здесь. Но только одну ночь? Да, но я не знаю... А можно мне спать в коробке? Ну, это уж... Ой, чуть не забыла. Что такое? Моя сумочка, она же промокнет. Она кинулась к чердачному окошку, протянула руку и достала с крыши свой знаменитый чемодан цвета апельсиновой корки. Спросив разрешения, Она заперлась в душевой И, быстро переодевшись в пижаме и тапочках Бесшумно юркнула в кладовку Вскоре, свернувшись калачиком Она улеглась в своей коробке Мурли была счастлива Все-таки ее знакомые А это, конечно, были кошки и коты Не обманули ее У ее нового хозяина И вправду оказалось доброе сердце Ей очень хотелось замурлыкать Но она решила лучше этого не делать Пока А там посмотрим Спокойной ночи Милый господин Тибе. На следующее утро, едва проснувшись, Тибе заглянул в кладовку, но картонная коробка была пуста. Его вчерашняя гостья исчезла вместе со своим чемоданчиком, Но Тиббе было некогда удивляться. Ему надо было срочно отнести в редакцию заметку о вчерашней аварии на городской площади. Он позвонил в полицию и в больницу. Выпив кофе, он выскочил на улицу и тут же встретил старого учителя. Приветствую вас, молодой человек Доброе утро, господин учитель Ну как? Удалось вам догнать нашу таинственную незнакомку Честно говоря, я просто сгораю от любопытства Вы не поверите, но она исчезла Исчезла? Да, прямо у меня из-под носа Как сквозь землю провалились. Ну, ну уж скорее взлетела на какой-нибудь клен. <свят> ну не знаю. Эх, молодой человек, на вашем месте я бы ее нашел. Да. Она сама меня нашла. Чуть не выпалил Тибы, но тут же осекся. Это значит, придется рассказать про рыбий хвост, про коробку из-под консервов. Нет уж, увольте. Ничего. Я думаю, мы еще услышим об этой даме с кошачьими повадками. Все может быть. Да, господин газетчик. Да. А что слышно о нашей загадочной аварии? Как там наши потерпевшие? А, я звонил в больницу. Да. Продавец рыбы отделался ушибами и парой царапин. Ну, слава тебе, господи. А что говорят в полиции? -е -е. Нашли преступника. Куда там? Свидетелей нет, следов да, не осталось. Да. И где теперь искать этого негодяя? Ну, ясное дело, здесь его искать нечего. Этот приезжий какой-нибудь, ну, скорее всего, турист. А может, все-таки кто-нибудь из своих? Ну что, молодой человек, в нашем городе живут вполне порядочные люди. Я уверен, что никто из них не способен на плохой поступок. Кстати... Сегодня у нас встреча с одним очень уважаемым человеком да? Вот вам и новости для вашей газеты А интересно, кто это? Ну, господин Элмейт, собственной персоной А, владелец парфюмерной фабрики О, не только, мой друг, не только Прежде всего Он известен добрыми делами. Все знают, если нужна помощь деньгами или еще чем-нибудь, господин Элемейт обязательно поможет. И заметьте, мой друг, бескорыстно. Да, да, нашей газете он тоже помогает. Ну, вот видите, говорят, он мечтает превратить наш город в цветущий сад. Представляете, ароматы цветов. А? Можете так, только я слышал, что он мечтает о расширении своей парфюмерной фабрики с ее ароматами а, <свят> Юноша, ну все это спли, не, не слушайте вы их Ну почему же, в нашей газете, наверное, за бескорыстную помощь Все чаще мелькают статейки о том, какое счастье работать на парфюмерной фабрике М -м -м. Если вдруг исчезнет лак для ногтей Мир просто рухнет <смех> Будет вам ворчать Как старый хрыч Ну, приходите к лучше на нашу встречу Посидите, посмотрите Глядишь, и не будете так строги Господину Элемейту Ну как, договорились? <смех> ну, разумеется Разумеется, господин учитель Это же моя работа <смех> Ну вот и славно До скорой встречи, старый ворчун <смех> <смех> Счастливо Расставшись с учителем, Тип-Б отправился в редакцию. А что же Мурли? О, она уже давно беседует на чистейшем кошачьем языке со своей старой тетушкой в укромном уголке старого сада. Ну, и как тебе твой новый хозяин? Ой. Он такой милый. Накормил меня сардинами и очень любезно предложил шикарную коробку из-под консервов. Даже газетку подстелил. Ну, ты не очень-то умиряйся. Сегодня он добрый, завтра пульнет чем-нибудь или под диван загонит. Знаем эту публику. Ну что вы, тетушка. Ну ладно, это все мелочи. У меня отличные новости. Да? В общем... Недолго тебе осталось мучиться. Мучиться? Да. Тебе что же нравится ходить без усов и без хвоста в этом дурацком костюмчике? Ах, это... Ну так вот, приходила твоя сестра. Шурли? Ну да, ее зовут Шурли. И с ней приключилась та же история. Как? «И она тоже!» «Нет-нет-нет! Она чуть было не стала! Тоже! У нее отпали усы, стал исчезать хвост!» «Ой, какой ужас!» «Но зато она догадалась, почему вы потеряли кошачий облик!» «Почему?» «Потому что слопали какую-то гадость на помойке химического института!» «Мурли округлила глаза!» «Точно!» Я помню этот мусорный ящик. Ну вот, говорят, в этом институте могут из мухи сделать слона, а уж человека из кошки подавно. Интересно, чего же это мы съели? <съешь> не знаю, не знаю, но твоя сестра Шурли слопала меньше, чем ты. Ага. и поэтому у нее все прошло. Эй! Нет, не все так просто. Ей пришлось принять кое-какие средства. Это ее и спасло. Так что, милая Мурли, беги-ка ты к этой Шурли. И чем скорее, тем лучше. Ой. Что значит «ой»? Ты что, сомневаешься? Ну, честно говоря, я не знаю. Хочу ли я этого? Ты что? С ума сошла? Это же твой единственный шанс стать нормальной кошкой. Старая кошка с ужасом смотрела на Мурли. Тетушка, ну, милая моя тетушка, ну, пожалуйста, ну, не сердитесь на меня. Ну, я, ну, я должна подумать. Кошка смотрела на свою племянницу, как на безнадежного больного. Ну хорошо, хорошо, я обязательно встречу с Шурли. Только сначала я должна кое-что сделать. Тетушка, а вы случайно ничего не слыхали об этой аварии на площади? А да тебе-то что до этого? Ну как же, об этом на каждом углу судачит? Среди бела дня машина. Сбил человека. И никто этого не видел. Ну, конечно, это твои люди ничего не видели. А на самом деле на эту аварию глазела целая стая кошек. И машину видели, и того, кто сидел за рулем. И кто же это был? А ты пойдешь к сестре? Полечу, как только встречусь с одним человеком. Ну, тогда слушай. И тетушка поведала Мурли все, что знала о загадочной машине и ее владельце. Едва рассказ был закончен, довольная Мурли мокнула тетушку в нос и бросилась прямиком на чердак господина Тибе. На ее счастье он оказался дома, но хозяин чердака был не очень-то приветлив. Увидев запыхавшуюся мурли, он даже не улыбнулся. Ой, ой, ой, здравствуйте, господин Тибе. О, мое почтение. Что случилось на этот раз? За вами опять кто-то гнался? Нет, просто я очень спешила. А, понятно, понятно. И поэтому снова пришлось подниматься по водосточной трубе. Господин Тибе? У меня есть для вас очень важная новость. У вас. Для меня. Да. Что-нибудь с водосточной трубой, да? Или крыша прохудилась. Нет, нет, нет, нет, нет. Это касается вчерашней аварии. Помните? Ну, конечно. Ну, так вот, я кое-что знаю. Вы? Чего не знают, другие. Хм, несерьезно. Вот как. Да. Я открою вам тайну. Ну что ж. Ну, сначала вы мне тоже кое-что скажете. Типа с опаской посмотрел на свою гостью. И что же вы хотите знать? Мне страшно хочется знать, отчего вы такой сердитый сегодня... Сударня, классно вы меня разыграли, не ожидал И все-таки, господин Тибе, кто же вас так рассердил? Да, ерунда, просто был я сегодня на одной торжественной встрече О, интересно, с кем же это? Да, есть тут один, благодетель И он вас рассердил? Да нет, просто того противные зрелища, обыкновенный денежный мешок, а встречали его, как самого Господа Бога. Это как же? Ну, подкатывает он на своем голубом «Шевроле». На своем? Как вы сказали? Ну, машина у него такая. А, понятно. Ну вот, она навстречу целая толпа чуть не под колеса лезут. Господин Элемейт, господин Элемейт, какое счастье! Простите, как вы сказали, господин? Господин Элемейт. А что? Владелец парфюмерной фабрики? Ну да. Очень интересно. А в чем дело? Сейчас расскажу. Так чем же закончилась встреча? Да как всегда? Избрали его в очередной раз председателем очередного общества, уж не помню, какого по счету, по-моему, общество. А, mm -hmm. да, общество друзей животных. Вот так, сударыня. А скажите, пожалуйста, почему все к нему так хорошо относятся? Ну как же, ведь господин Элемей дает деньги на добрые дела. А разве это плохо? Плохо. Ведь этот денежный мешок купил всех и вся. Весь город у него в кармане. Если завтра он начнет расширять свою фабрику, никто ему слова не скажет. Никто. И весь город провоняет его одеколоном. Прошу прощения. Значит, это нехороший человек. Да, конечно. А, но, сударыня, вы обещали мне кое-что рассказать. Господин Тиббе, мне кажется, вы сейчас очень удивитесь. Да. А, все говорят, что никто не видел машину. То, что сбило палатку и продавца. Ну да, Тиббе насторожился. Сердце газетчика забилось... Кажется, будет сенсация. Ну, так вот. Эту машину видели. Так. А? И, и что это за машина? А? Голубой Шевроле. А, интересно. А того, кто был за рулем, тоже видели? Конечно. И, и кто же это был? Сядьте, пожалуйста, господин сыщик, а то упадете О, господи, ну говорите же Это был один очень нехороший человек У господина Тиба перехватило дыхание Не может быть, господин Элемейт Он самый... Постойте, постойте Кто его видел? Кто-кто? Ну, мои... Мои знакомые. Прекрасно, прекрасно. И они могут подтвердить то, что видели. Как это? Ну, пойти в полицию и все рассказать, все как... О, ну, о, о, о нет, нет, нет, нет. Ни в какую полицию они не пойдут. Ну почему? Ну, они... Они испугаются. Ну вот, ну вот, ну, что я говорил. Против этого негодяя никто слова не скажет. Фу, да лучше бы вы мне этого не говорили. Ну, господин Тибе, Ах. неужели ничего нельзя сделать? А что? Ну что, не бегать же за ним с фотоаппаратом и снимать его тайные делишки? Послушайте, Ах. вы сказали, что его выбрали там каким-то этим... Председателем общества друзей животных. Ой, ну это же курам насмех. Все мои знакомые знают, как он ненавидит кошек. Правда? Ужас! При каждом удобном случае он старается им дать пинка. Ого! Прошу прощения. Или запустить в них чем-нибудь тяжелым. Шо? Ничего себе, друг животных! А, а если его как-нибудь, ну, незаметно, сфотографировать за этим занятием? О, это был бы хороший скандал. В нашем городе любят кошек, прямо души в них не чают. И если бы эти снимки увидели, ну члены общества друзей животных господину Элемейту не поздоровилось бы. Тогда эти снимки будут сделаны. У вас есть фотоаппарат? А вы что, занимаетесь фотографией? А, ну так. Понятно. Но как же вы собираетесь? В общем так. И делать снимки это моя задача. Ну, а остальное... Ой, только бы они получились Уж я устрою нашему другу животных веселую жизнь Ну, тогда доставайте ваш фотоаппарат И рассказывайте, куда нажимать Через три минуты Мурли с фотоаппаратом через плечо покинула чердак Еще через пять минут по тревоге были собраны знакомые кошки со всего квартала. Их набралось штук десять. План Мурли был прост. Пока еще светло забраться в сад господина Элемейта и устроить там небольшой кошачий концерт. «Нет, нет!» Это всего лишь репетиция Концерт состоится чуть позже Дом господина Элемейта Вместе с садом Был окружен высоким забором Тому, кто вздумал бы перелезть через него, пришлось бы попотеть. Но кошачья гвардия перемахнула через него вдова счета. Мурли с фотоаппаратом тут же взобралась на дерево, а кошки залезли в цветник с прекрасными розами. Мурли, скрытая густой листвой, приготовилась к съемке. И вот в мирном саду раздался боевой клич. Господин Олеймит с женой сидели за столом. Прислуга только что подала ароматные дымящиеся блюда. Как вдруг Господин Олеймит прислушался. Что там такое? Жена вскочила из-за стола и подбежала к окну. А -а -а! Какой ужас! Ну что там? В нашем цветнике А, черт бы их подрал Господин Олемейт Выскочил из дома Подбежав к цветнику Он с удовольствием стал раздавать Пинки направо и налево Ах, вы поганки А ну, брусь Брусь отсюда Впад вот тебе Вот тебе Получай Получай Ушки, уворачиваясь от ударов, выскакивали из цветника и, наконец, скрылись в кустах. Первая атака была отбита. Господин Элемейт победно оглядел поле боя. Он не боялся, что кто-то увидит его подвиги. Высокий забор... Надежно охранял его владение от любопытных глаз. Ему и в голову не могло прийти, что одна пара зеленых и очень любопытных глаз зорко следит за каждым его шагом, вернее, пинком, а маленький пальчик вовремя нажимает кнопку фотоаппарата. Гордый своей победой господин Элемейт покинул цветник. Но не успел он войти в дом, как услышал крик жены. «А, они опять там!» «Где?» «В розах! Они испортят наш цветник!» «Ах, мерзовки! Ну ладно, сейчас вы у меня попляшете!» Он бросился в дом, влетел в кабинет, достал из шкафа новое охотничье ружье и ринулся обратно. Выскочив на террасу, он поднял двухстволку и прицелился. <звы> кошки, бросив свои дела, вытянули шеи и с ужасом уставились на охотника. Этот кадр был просто замечательный. Едва Мурли успела нажать кнопку, кошки бросились в рассыпную. Кошки успели вовремя. Бой обошелся без потерь. Для кошек, разумеется. Что касается цветника, то выстрелы не пропали даром. Двумя зарядами дроби были снесены три лучших куста, и вдрызг разбита теплица. На этом кошачий концерт был окончен. А в это время господин Тиббе страшно волновался. Скоро уже полночь, а Мурли все нет. Где она? Что с ней? И зачем он согласился на эту глупую слежку? Ах, какой же я дурак! Ну как я мог втянуть ее в это опасное дело? Да пропади он пропадом этот лемей, Пусть хоть весь мир купит! Только бы с ней ничего не случилось! Ой... Стукнуло окно. Тип бы бросился в кухню. Перед ним стояла Мурли, уставшая до изнеможения, встрепанная, но целая и невредимая. Ох, а вот и я. Мурли! Мурли! Наконец-то! Господи, как же я волновался! Едва добравшись до своей коробки Мурли заснула, как убитая А на следующее утро Она рассказала изумленному Тибе О своих приключениях Он назвал ее молодцом и героем Вскоре они разошлись Каждый по своим делам Типа отправился проявлять и печатать снимки, а Мурли... а Мурли решила выполнить обещание, данное старой тетушке. Она отправилась к своей рыжей сестре Шурли. Еще дня два-три назад, узнав о чудесном лекарстве, способном снова сделать ее кошкой, Мурли была бы счастлива. Но теперь... Ох, как не хотелось ей идти к своей сестре Шурли, потому что, о ужас, о позор, ей уже не хотелось быть кошкой. Вскоре Мурли оказалась в родном саду, где прошли ее детство и юность. А встречу уже спешила ее рыжая сестрица Шурли. Надеюсь, вы помните, что разговор пойдет на чистейшем кошачьем языке. Ну, наконец-то! Где тебя носит чучело? Всю ночь тебя жду. Привет, Шурли. Я так рада тебя видеть. Да некогда радоваться. «Сейчас дрозды прилетят!» «Дрозды?» «Слушай меня и не перебивай! От твоей болезни меня излечил лесной дрозд, «А, не перебивай, сказала!» «Я просто-напросто съела лесного дрозда!» «Что?» «Перестань штокать!» Как раз в это время они пролетают мимо и садятся в нашем саду передохнуть. И вот я поймала одного случайно, представляешь? И тут же все прошло, как дурной сон. Я слышала, что дрозды питаются какими-то травами, которые помогают от всех болезней. Ты все поняла? Мурли молча кивнула головой. Отлично, тогда сиди и жди. Я побежала к старой яблони. Они всегда на нее садятся. Постой! Ни слова. Они летят. Это твой последний шанс. Мурли осталась одна. Что делать? Что делать? Сбежать? Нет, невозможно. Все кошки от нее отвернутся. Снова стать кошкой? но это значит пропасть, исчезнуть. А как же господин Тип, Ведь он с ума сойдет, узнав, что она пропала, исчезла без следа. Внезапно она вздрогнула от пронзительного писка. К сарайчику бежала Шурли. В зубах она держала птицу, Дрозд жалобно пищал и беспомощно трепыхался, и тут случилось неожиданное. Как только рыжая сестра приблизилась, Мурли вдруг с размаху шлепнула Шурли и закричала: "Отпусти немедленно, отпусти!" С перепугу сестра выпустила добычу. Дрост Сразу взмыл вверх Сначала коса и заваливаясь на одно крыло Затем он полетел уверенней Радостно щебеча о своем спасении А Шурли уставилась на Мурли И злобно прошипела «Ты что ж натворила, чучела?» «Ой, извини, пожалуйста» Я, я, я, я, я не хотела. Не хотела? Врёшь. Очень даже хотела. Ты знаешь, кто ты такая? Я не знаю. Ты, ты, ты человек. Человек? Наверное, наверное. Я и впрямь очень изменилась. Ты слишком сильно изменилась, «Ты никогда не станешь кошкой! А теперь вон отсюда! Убирайся прочь! Из моего сада прочь!» Глаза у кошки яростно сверкали, шерсть встала дыбом, не теряя времени. Мурли стремглав бросилась к изгороди и мигом перескочила через нее. Выбравшись из сада, она долго бродила по улицам. Но чем дальше она уходила от родного сада, тем легче ей становилось. Возможно, потому, что она перестала быть кошкой. А на следующий день... В городе, как гром среди ясного неба, грянула сенсация. В городской газете появилась целая куча снимков под броским заголовком «Господин Элемейт развлекается». На снимках было ясно видно, как лучший друг животных пинает кошек ногами, лупит плеткой и, наконец, о ужас, целится в них из ружья. Жители города были потрясены. Скандал получился грандиозный. Вся добрая слава господина Элемейта лопнула, как мыльный пузырь. Лучшему другу животных Тут же дали понять, что все его добрые дела Сплошная фальшивка А о расширении его любимой фабрики Лучше и не мечтать А в городской газете Появился новый фотокорреспондент Скромная молодая девушка С рыжей челкой и зелеными как у кошки глазами. Эту девушку теперь часто видят с господином Тиб, товарищем по работе. Впрочем, это уже другая история, человеческая. А наша кошачья история подошла к концу. До новых встреч!